со временем заводит восемь кошек да стервозная она говорит прямо буркнул муха выглянувший из кабины пилота вон муху слабительно угостила когда он за ней активно ухлестывал хохотнул рыжий тот по три раза над ней из скафандра выпрыгивал когда успевал да ну тебя что встали рявкнул тиран явно понявший, о чем идет речь и это ему конечно не понравилось. А учитывая улыбку, с которой он смотрел вслед красавицы, «Все уже загружено! Бегу марш!» И сборы закружились с новой силой. Снова поднялся шум, забегали груженные припасами бойцы, торопясь успеть все ко времени вылета. Глава тринадцатая Говорят, что любой план работает ровно до тех пор, пока его не начнут выполнять. Не знаю, из этого принципа исходил тиран или тут сыграла свою роль отсутствие разведданных, но никакого плана как такового у нас не было. Точнее, был новым. «Истребители прикрытия пошли!» Не оборачиваясь, доложил пилот и тут же вжал рукояти подачи топлива, ускоряя корабль. «Отлично, прорывайся к планете!» — скомандовал тиран, и, повернувшись к взводу, спросил. «Все помнят свою задачу?» «Так точно! Упасть на головы у парям и всех убить!» Браво гаркнул рыжий, и в этот раз взводный не стал его одергивать. Все же боевой настрой перед боем решает. «А может, сыграла роль их давняя дружба?» «Удав! Не облажайтесь там!» «Так точно!» — кивнул я, не став тратить время на бессмысленные разговоры. А сам с ненавистью посмотрел на диск, с которым мне вскоре предстояло падать на планету. Да, именно падать, потому что парить, подобно птице, в этот раз не было возможности, ибо ПВО. И как раз это самое ПВО наша группа должна была уничтожить, обеспечив проход остальной группе. Почему мы? Да просто потому, что у нас, как сказал тиран, уже есть опыт использования дисков для десантирования. И какая-никакая учеба за плечами, хотя я предпочел бы идти с основной частью группы, те на транспорте почти до места долетят. — В первой группе готовность десять минут! — подал сигнал Муха. — У вас будет четыре секунды, не успеете сгореть и нафиг, блинчиком пойдем. Не очень понял, что имел в виду пилот, хотя тот же Ларионов, кивнувший с умной рожей, явно все сообразил. Но главное, я услышал и заранее обнил диск, готовый в любой момент рвануть на выход из шатла. Удав, помни, что от тебя требуется. Сжав мое плечо, спросил взводный максимально быстро уничтожить обе огневые точки. Ясно? Наражен не лезь. Но и не тяни. Если протянешь, вас там погасят, а мы не успеем прийти. Так что быстро, но аккуратно. Я понял. Змей! Ты все услышал! Не унимался тиран, в этот раз обращаясь к Сереге. — Быстро, но аккуратно! — Так точно! Не знаю, почему-то пираты у меня всегда ассоциировались с нищими оборванцами, эдакой бандой с голым энтузиазмом и хреновым снабжением. Но упыри со мной явно были не согласны и к снабжению своему относились серьезно. Во всяком случае, база, расположенная на покрытый льдом, малопригодной для жизни планете была обеспечена всем необходимым. И ПВО у нее имелось, и истребители, с которыми прямо сейчас рубились наши где-то неподалеку. И наверняка пехота внизу нас ждала, отнюдь не голая. «Пошел!» — рявкнул тиран. Едва распахнулась аппарель, и я рванулся вперед, на ходу вываливаясь в атмосферу. Только что отталкивался ногами от стального пола, и вот уже опорная нога, Проваливается в пустоту. «Ай, ёкарный бабай!» — вырвалось у меня, и тот же воздух ударил в выключенный диск, крутанов меня вокруг своей оси. Зажмурившись, я вцепился в свое средство спасения, но успел перебороть себя и не включить парение. Покрытая льдом, земля далеко внизу и не думала приближаться. «Чего орешь? Что случилось?» — послышалось в наушниках. «Страшно, вот и ору!» — крикнул я, с трудом стабилизировав падение. «Сейчас грохнусь и замокну». «Я тебе дам, бля!» — не хуже меня орал взводный. «Разобьешься домой не приходи, на очках сгною. Будешь у меня зубной щеткой!» Дальше я уже не слушал, сосредоточившись на вспышках далеко внизу, там, где, по данным разведки, располагалось вражеское ПВО. Вот только вспышки появлялись в трех местах, а не в двух, как ожидалось. Змей видел? Лихорадочно соображая, что дело, спросил я. Ага, опять и разведка обделалась. Донеслось из наушников. Что делать будем? Хотел бы я знать, что делать, но земля внизу стремительно приближалась, и решение требовалось принимать или немедленно. Правильное, потому что стоило нам облажаться, и все. «Либо шатл собьют, и мы останемся в ловушке, либо нас привьют, а уже потом собьют шаттл, либо...» «Попробуем по-другому», — решившись, озвучил я. «Черепаха, видишь третью точку?» «Да», — отметил ее. «Сможешь долбануть по ней прямо в полете?» «Попробую, не уверен, что попаду». «Питон, продублируй!» — тут же подкорректировал я план. «Ваша задача — сделать так, чтобы орудия не стреляли». «С обслугой будем потом разбираться. И сразу дальше по плану». «Принял!» — в два голоса отозвались парни, сразу уводя свои диски в сторону цели «Ну, а я включил, наконец, транспорт» и, направив его чуть в сторону от зенитки, начал снижать скорость, считая секунды. «Десять минут!» — пробился ко мне голос тирана. «Заткните их на десять минут, а там мы подтянемся». «Сделаем!» Дальше стало недоразговоров. Сверкнуло несколько выстрелов, и мимо меня промчались раскаленные сгустки плазмы. Слишком далеко, чтобы нервничать, но слишком близко, чтобы не обращать внимания. Подчиняясь легкому движению ручек управления, диск вильнул в сторону, и уже через несколько секунд я снизился настолько, что достать меня стало реально только вблизи. А стоило впереди показаться примечательному холму, за которым стояла вражеская зенитка, как я и вовсе приземлил аппарат и с облегчением спрыгнул на землю, точнее, на лед. А вот и гости. На белоснежной поверхности четко выделялись четыре фигуры, стремительно мчавшиеся ко мне. Но тут я даже дергаться не стал слишком далеко. Спокойно прицелился. Буквально за мгновение до того, как застучал автомат, Та фигурка, в которую целился, скрылась из виду за складкой местности. И, рыкнув сквозь зубы что-то нецензурное, я перевел прицел на следующего врага. И снова все повторилось. «Да блин!» — вырвалось у меня. По мне пока не стреляли, расстояние для плазменных пистолетов было велико. Но такими темпами уже через минуту меня зажмут и пристрелят, как дичь. Идея пришла в голову спонтанно, когда я в очередной раз промахнулся по слишком быстрому противнику и, вскочив на диск, с размаха активировал управление, взлетая над землей. В нескольких метрах от меня загудел воздух, потревоженный плазменным зарядом. Но диск уже скользил по широкой дуге, мчаясь туда, откуда прибежали враги. А я, управляя машинкой, одними ногами целиком сосредоточился на подготовке гранатомета. Если бы все шло по плану, то пока я отвлекал на себя пехоту, Коля вполне мог расстрелять установку и уйти на диски, но, как обычно, все пошло через задницу, и самое отвратительное, что парни молчали, а мне запрашивать их было некогда. Стрелять на лету я не рискнул, и, вылетев на вершину холма, спрыгнул с диска, кувырком гася скорость. И тут же вскинул гранатомет, наводя его на угловатую установку орудия — от которого ко мне уже спешили новые враги, стараясь на бегу подавить огнем. Сдвоенный хлопок выстрела и последовавшего за ним взрыва, и башня зенитки окуталась белой взвесью, поднятого в воздух снега. А я уже снова седлаю диск вполне довольный собой. И тут по какой-то нелепой случайности... Шальной заряд плазмы попадает в нижнюю часть ледянки, отправляя меня на землю, благо подняться высоко я не успел. И понеслась! Пираты шли на штурм холма, грамотно укрываясь в складках местности. И все, что я мог, это тянуть время, крутясь как волчок и постреливая то в одну группу, то в другую, до тех пор, пока подобравшийся ближе всех упырь не выбил метким выстрелом автомат у меня из рук. — Сука! — выдохнул я, нашаривая гранату на поясе и одновременно стараясь не выпускать из виду фигуры врагов уже в открытую идущих ко мне. — Тирану-даву точку один зачистил, уйти не смогу! Словно в насмешку рация зашуршала помехами, и ничего внятного я в ответ не услышал. А потом и вовсе стало не до того, когда по нервам хлестнул острый приступ страха. Впрочем, головы я не потерял, привычно приспосабливаясь и отодвигая его в уголок сознания. А там и вовсе стал злиться, вспомнив об особенности охоты упырей. Как раз страх их основное оружие, заставляющее жертву впасть в ступор или в панике бежать прочь, подставляя спину. И все! ухмыльнувшись, выкрикнул я. «Вы, дебилы из шатла на полном ходу хоть раз выпадали. Вот где страх. Собственные слова прозвучали как-то по-дурацки пафосно, но при этом один из упырей, уже вскинувший бластер, вдруг опустил оружие и, склонив голову к плечу, уставился на меня. — Чего смотришь, урод клыкастый? — продолжил болтать я, внимательно следя за подходящими все ближе врагами, стараясь не пропустить момент, когда меня решат пристрелить, чтоб не мучился. — Тебе никто не говорил, что... Сверху раздался нарастающий гул... И, казалось бы, прочно забытые рефлексы заставили меня упасть за секунду до взрыва, при этом пальцы машинально дернулись, выдергивая уже ослабленную чеку из гранаты. «Блин!» — выдохнул я, услышав сквозь шум в ушах хлопок запала, и, резко оттолкнувшись от льда, принялся суетливо перебирать ногами, скользя к краю холма. «Гыр-гыр-гыр-гыр!» — -гыр -гыр, ряфнули рядом, — и прямо на забрала шлема, опустилась когтистая лапа, закрывая обзор. Но тут громыхнул очередной взрыв, и лапа исчезла. А я все быстрее заскользил вниз по склону, удаляясь и от врагов, и от падающих вниз силуэтов, оседлавших диски. «Кавалерия из-за холма, блин!» — проворчал я, отстраненно наблюдая, как земляне прямо в полете поливают холм длинными очередями, а в стороне на ледяное поле опускается шаттл. «Удав! Живой!» — послышалось в наушниках. И, перевернувшись, я со стоном поднялся на ноги, пытаясь понять, насколько сильно оглушен. «Живой!» — «Спасибо!» — пробормотал в рацию. «Не знаю, насколько хороши упыли на коротке. В кораблях, например, но на открытом пространстве все решило автоматическое оружие. И вскоре наши закончили зачистку, обойдясь почти без потерь». Двое раненых с сильными ожогами отправились в шаттл. А мы вместе с подоспевшими парнями, в отличие от меня, без приключений зачистившими свои зенитки, отправились к входу в подземную базу, где, по данным разведки, скрывался корабль-носитель упырей. — Поживее! — поторопил тиран, собирающих трофейное оружие бойцов. — Нам еще по подземельям пробиваться. Не успеем, эти уроды взлетят, и тогда все пойдет по... «Не успеют!» — жизнерадостно произнес Муха, по-хозяйски осматривая зенитную установку, явно прикидывая, как ее увести с собой. «Большой корабль за час не поднять, его готовить нужно!» «Уверен?» — хмуро спросил тиран. «А если они в готовности его держат?» «Не на планете!» — уверенно ответил пилот. «Пустая трата топлива получится. Так что еще часа два у нас точно есть!» «Слышали?» — кивнув пилоту, уже в рацию озвучил тиран. «У нас всего два часа. Бегом за мной, черти!» И мы побежали. Мы это я и еще один неудачник, тоже лишившийся своего транспорта. Остальные же, как белые люди, полетели туда, где посреди ледяной пустыни угадывался силуэт огромного люка, скрывающего за собой подземную базу. «Ох, что я в Пожаловался бегущий за мной боец. «Надо было запасные диски взять». «Угу», — буркнул я, подтягивая на бегу ремень чужого автомата, который я позаимствовал у кого-то из раненых. «Лучше мотоцикл». Впереди туда, куда улетел взвод, грохнул негромкий взрыв. Взметнув снежную пыль, и я ускорился, понимая, что проход вскрыт, и нужно поторопиться. Догонять парней пришлось уже в узких коридорах — где земляне не на первые сотни метров укрытые за раскаленными щитами удав разворачивайся! идем обратно тормознул меня тиран стоило только перейти на шаг рядом с поворотом где за углом засели наши бери своих пойдем в обход тут не пробиться вздохнув я сохнулся уперев руки в колени и, продышавшись, кивнул в последний раз, оглядывая раскаленную баррикаду, за которую один из бойцов в этот момент швырнул гранату. Переносной щит хоть и выдержал взрыв, но от очередного попадания плазмы слегка потек, оплавляясь. «Трындец!» «Бегом!» И мы побежали опять, и снова сразу после того, как сумели пробить еще один проход, тот, которым пользовалась обслуга «Зенитки». «Как ты вообще против них продержался столько?» Когда мы наткнулись на противника в очередном тоннеле, выдохнул Сергей, швыряя за угол гранату. «Это ж трындец просто!» Вместо ответа я грохнул о каменный пол переносной щит, закрепляя его. И вовремя, потому что наша граната вернулась назад, опрокидывая щит и нас вместе с ним. «Бойся!» Более опытный взводник, дождавшись, пока хлопнет запал на очередной гранате, Только после этого швырнул ее за угол, и через мгновение после взрыва сам прыгнул вперед, торопясь зачистить оглушенного противника. «Пустой!» И вот уже я, сидя на колене, над лежащим тираном поливаю узкий коридор свинцом, стараясь попасть по чудовищно быстрому противнику. Щелкает в холостую затвор... Летит мимо лица плазма и снова стучит автомат, только уже кого-то из парней у меня над плечом. Так и шли парами и тройками, заливая свинцом все, что двигалось, теряя одного бойца за другим. «Триста!» — орет Сергей и, упав на пол, суетливо перезаряжает автомат, одновременно отталкиваясь здоровой ногой, пытаясь укрыться. Молча падает Коля, словив заряд в плечо, Тиран, рыча сквозь зубы ругательства, одной рукой пытается перезарядить оружие и замолкает отброшенные к стене очередным попаданием плазмы. «Эгегей, тля!» — орёт Ларионов, пролетая над нами на ледянке и, врезавшись в грудь последнего упыря, кубарем катится по полу, а, выкатившись в ангар впереди, на долю секунды опережает заряд плазмы, метнувшись обратно. «Гранатами!» Выдыхаю я и, выдернув чеку, считаю секунды. «Раз, два... БОЙСЯ!» Следующую гранату швырнул сразу за первой. Высунувшись из-за угла и тут же открыл огонь из автомата, подловив опрокинутых близким взрывом упылей в неудобной позе. «Кажись, проверись. Провожая взглядом выскочивших в ангар из другого коридора бойцов, выдохнул Андрей и, с сожалением вздохнул. «Диск сломался». А хрен ли ты на нем на таран пошел? Совсем больной? Так я это. Андрей кивнул на рваную дыру в скафандре и пожаловался. Нога сломана. А тут все вот это вот и парни падают, а я никуда деться не могу. Испугался короче. Напомни мне, чтоб не вздумал тебя пугать, если что, усмехнулся я и, сняв с разгрузки друга полный магазин, скомандовал. Сиди здесь и смотри в оба глаза. Надо закончить зачистку. Наверное, мне страшно повезло, когда в самом начале упыри решили поиграть с добычей, вместо того, чтобы подстрелить сразу. Во всяком случае, потери взвода прямо говорили об этом. И к кораблю, застывшему огромной стальной коробкой посреди ангара, подошла только четверть бойцов от начального состава. Но, к счастью, безвозвратных потерь не было. И если мы возьмем корабль, на котором должны улететь с планеты, то и не будет, в теории. А на практике, вымотанные с остатками боеприпасов, мы стояли у грузовой аппарели и пытались отдышаться, пока сапер накладывал заряд на люк. — Где тиран? Рыжий в закопченной и местами оплавленной броне уже не казался балагуром и весельчаком. «Треста — Треста! — поморщился я. — У вас как с гранатами? Я пустой. — Парочка осталась на всех, — вздохнул Рыжий. — Но, насколько я слышал об упорях... Они все должны были быть в коридорах. Отсиживаться никто бы не стал. Звучит слишком оптимистично, чтобы быть правдой, — Усмехнулся я, покосившись на бегущего в укрытие сапера. А пилот наш где? У входа, тоже трехсотый. Охренеть! Впрочем, обдумать услышанное и проникнуться отвратительными перспективами я так и не успел, потому что сначала грохнул взрыв, и опорыли корабля, упала на землю, а потом, принявший командование на себя рыжий, послал остатки взвода в атаку. И снова разбившись на двойки, мы шагали вперед, готовые палить свинцом все живое, что встретится на пути. Глава четырнадцатая Шторм самого корабля я почти не запомнил, вымотавшись в край, но там и запоминать-то особо ничего не пришлось. Короткие бой в грузовом отсеке, когда два упыря лиха пошли в атаку на нас и героически погибли, выбив половину оставшихся на ногах землян. Все же в близком контакте чужие превосходили нас на голову. И если бы не автоматы, мы бы не справились. А так, шатающиеся от усталости, почти без патронов после одержанной победы, мы кое-как осмотрели огромный корабль и попадали на палубу, уже в рубке. «Как улетать будем?» — выдавил я из себя, обращаясь к рыжему, тоже уставшему настолько, что сил не было стоять. «Пилотов нет». «Вызовем», — прокашлявшись, ответил тот. «Экипаж и медики ждут на низком старте». «Ага». Не удивляясь и не уточняя, я просто кивнул и принял все как есть. Разговаривать было лень, как и думать, в общем-то. «Надо собрать раненых», — тут же развеял мои мечты об отдыхе Рыжий и, с явным трудом поднявшись, зашагал к выходу из руки. «Ага», — повторил я и, вздохнув, поднялся на ноги, опираясь о стену. И снова началась работа. Пока Рыжий связывался с сопровождением, я нашел неповрежденный диск и отправился за своими, что не могли передвигаться сами. Прибытие пилотов и подготовка корабля в итоге прошли мимо моего сознания, поскольку, закончив переносить раненых, я просто сел рядом с корабельным госпиталем и какое-то время тупо пялился в серую стенку. До тех пор, пока с меня не сняли шлем. «Пей!» К лицу приблизился стакан, из которого я машинально отхлебнул освежающую жидкость, скользнувшую в желудок и испарившуюся там, как вода в пустыне. — Еще! — встрепенулся я, с благодарностью глядя на рыжую медичку, ту самую, что еще вчера передавала нам медикаменты. — Только вчера, а как будто вечность назад. — Больше нельзя, — мотнула головой девушка, — и, убрав стакан, протянула мне салфетку. «Утри кровь! И приходи в себя! Мне нужна помощь!» Кровь! Не сразу понял я и, лишь протерев лицо, осознал, что за привкус ощущаю уже некоторое время. Близкие взрывы не прошли даром. Через некоторое время, почувствовал странную бодрость во всем теле, я снова впрягся в работу, снимая с раненых скафандры и укладывая некоторых в медицинские капсулы, а некоторых просто на кушетке. Девушка же порхала вокруг, успевая все. И аппаратуру настроить, лихо щелкая кнопками со странными надписями на них, и ожоги обработать, и шины наложить на переломы. И все ровно только на то, чтобы оказать первую помощь всем нуждающимся. Ушло несколько часов. После которых ей непонятно, как сам оказался на одной из кушеток, без скафандра, но надежно пристегнутый. Спи. Строго буркнула девушка-медик и, уколов меня чем-то в руку, мгновенно развернулась к капсулам. Вот так буднично закончилась для меня первая часть операции. А для кого-то она только началась. Проснувшись и покинув медпункт, я внезапно обнаружил, что на корабле стало довольно людно, причем, в отличие от меня, все были чем-то заняты и носились по коридорам с важным видом, не обращая ни на что внимания. — Проверь подачу топного. Реактор работает на две 3 от положенной мощности. Где Иванов, Я что, прям в полете должен это все переводить? Кто бросил платформу со снарядами? Разгрузить и убрать, мать вашу! Все это я услышал на общей волне практически мгновенно. Стоило только надеть шлем и подключить рацию. Рыжий удаву, ты где? Вклинился я в шум голосов. Перейди на третий канал идуй в ангар, я тебя встречу. Тут же последовал ответ. В итоге к своим я попал не скоро. Сначала заблудился и не сразу нашел ангар, а потом уже из него мы ушли почти в самое начало огромного корабля, где нам выделили каюты, причем расположили взвод по-королевски. В текущей ситуации, разумеется. Вот твоя каюта. Рыжий хлопнул ладонью по сенсору, открывая дверь в небольшую коморку. — А в конце что-то типа кают-компании организовали. Можешь сразу туда идти, если выспался. Что я в итоге и сделал, не став оставаться в тесной коморке и скучать в одиночестве. В кают-компании собрались все здоровые пехотинцы, аж целых шесть человек, среди которых выделялся Ларионов, щеголяющий свежим гипсом на ноге. — О, вдав! Обрадовался он, едва увидев меня. — Говорили, что тебя в плен медики взяли. — Врали, — уверенно заявил я, усаживаясь в странное, но удобное кресло, рассчитанное на более массивную фигуру, чем моя. — А ты чего не в капсуле? — Они на наупырей рассчитаны, — пояснил рыжий, занявший соседнее кресло. — Так что те, кто может дотянуть до базы, вечером отправят туда. — А тяжелые? — А тяжелых сунули в капсулу. Поджал губы, явно переживающий за сослуживцев рыжий. А потом тоже на базу проходить курс реабилитации. Логично кивнул я. И, вспомнив, что мои друзья как раз из тех, кто остался ждать отправки, успокоился окончательно. А мы? А чем мы? Пожал плечами рыжий. Бездельничаем, ждем, пока все будет готово, и снова в бой. Пятеро? Округлел глаза Андрей. Серьезно? Нет, конечно. Людей дадут. — отмахнулся Рыжий. — Да и не нужны в этом особо. Гремлины не бойцы, так что особых проблем не будет. — А эти гремлины, — вспомнив, произнес я, — мы же с ними вроде союзники, нет? Я видел их на заводе. Вполне нормально с нашими общались. — Гремлины работают на эльфов. — оседлал любимую волну Ларионов. — Как и у упыри. А те, что у нас, — это так, их пятая колонна. Кто на родине не прижился... «И у так также? «С ними сложнее», — вместо Андрея ответил один из бойцов, чей позывной я так и не запомнил. «Как раз у упырям пофигу, с кем воевать, но у них давно нет собственных заводов, и кораблями их снабжают эльфы, так что сам понимаешь». «А еще остаются киборги, которым нужны запчасти, рой, которому нужны пленники и... кто там еще, грины?» Этим хоть ничего не нужно? Не, тем пофиг. Они вообще никуда не лезут. Мы для них объект изучения. А, теперь понятно, чего наши икру мечут, пытаясь поспеть везде и всюду. Врагов до хрена, а союзники, как обычно, только армия и флот. В таком ключе мы болтали, убивая время и наслаждаясь отдыхом, тогда как все остальные в авральном режиме готовили корабль к вылету. Впрочем, уже часа через два и нас припахали, как только муха вылез из медкапсулы живой и почти здоровый. — А вот и я? Болтливый пилот первым делом поспешил к нам, дабы развеять идиллию. — Все, берем жопы в гость и бегом грузить раненых. Хватай мешки, вокзал отходит. Цигель-цигель. Торопится в тыл, переглянувшись с рыжим, спросил я, поднимаясь на ноги. — Торопится свалить, пока тиран не очнулся, — ухмыльнулся тот. Только без толку. Тиран никогда ничего не забывает, так что свое наш муха огребет только позже. А есть за что? хмыкнул я. За то, что подставился, подбегнул рыжий и решительно вышел из комнаты, ведя нас за собой. Благодаря все тем же дискам раненых в свой корабль перенесли быстро, и вскоре шаттл взлетел, унося с собой большую часть взвода с единственным пилотом, а мы вернулись к себе ждать. На стену отсека кто-то, соображающий в технике, выставил голограмму с внешних камер, и мы вели неспешный разговор, любуясь заснеженной равниной. Что дальше? — Да все то же. Сейчас взлетим и уйдем в необитаемую систему, где и будем отсиживаться до тех пор, пока не придет время. — А там как разведка сработает. — Угу. Так и вышло, разве что с одним небольшим отличием. Нас припахали к дежурствам на орудиях корабля, но эта служба отличалась от безделия лишь скукой. Не знаю, как остальные, а я в часы дежурств наслаждался тишиной и отдыхом. И только один раз за пролетевшую неделю тишина была нарушена серийной боевой тревоги, как раз тогда, когда я дежурил за рукоятками пушки. — Внимание оружейным постам! — прогремел над головой голос кого-то из экипажа корабля. — Неопознанный объект в системе. Приказываю уничтожить. Впрочем, повоевать мне не пришлось, так как корабль оказался повернут к случайному свидетелю другим боком и отработал по нему не я, устраняя угрозу нашему плану. — А это мне потом Рыжий рассказал по секрету, в присутствии всех остальных парней. — Ага. В общем, все было тихо, спокойно и легко ровно до того момента, пока меня не вызвал к себе тиран, потихоньку приходящий в норму после лечения. К сожалению, ничто не длится вечно, особенно отдых. Командир, в каюте взводного кроме меня и Рыжего присутствовали еще и трое, как я понял, сержанты из преданного нам подразделения, с которыми мы мельком познакомились, но пообщаться еще не успели. — Садись, сюда Лафа кончилась, работать пора. Готов? — Как пионер, — кивнул я, подавив тяжелый вздох. — Это хорошо. Тут как раз твой любимый аттракцион намечается. Полеты во сне и на его называется. Даже не сомневался. Буркнул я, занимая свободное кресло напротив взводного. — Ладно, раз все собрались, то начнем. Объявил тиран и включил аппаратуру, выводя на стену изображение чужой солнечной системы. Смотрим внимательно и запоминаем. Подробности вам не нужны, пусть с этим пилоты заморачиваются, но в общих чертах план операции вы должны знать, как старший штурмовых групп. Отметив про себя, как незаметно я получил повышение, правда, без отметок, на погонах и увеличение зарплаты, я отогнал прочь лишние мысли и весь обратился вслух. Итак, гремлины. Одна обитаемая планета охраняется тремя орбитальными станциями, и небольшим флотом упырей. Тиран указал на нужную планету. Так вот, туда нам не надо, потому как не потянем. При этих словах, повинуясь манипуляциям взводного, голограмма потекла, сдвигая фокус в сторону и меняя масштаб. А вот тут у нас астероидное поле, где местные добывают руду. Палец тирана скользнул к нужному месту. «Здесь и будем работать». «Шахтеров грабить?» — спросил Рыжий. «Их родимых». Серьезно кивнул взводный. «Охрана есть?» Разглядывая увеличившуюся схему с отметками кораблей, задал вопрос я. «Конечно», — кивнул тиран. «Три истребителя у пылей как минимум плюс те, что в случае проблем подскочат от планеты. Но это вопрос времени, по расчетам должны все успеть. В крайнем случае флотские оставят заслон и отсекут погоню. Так что тут можете выдохнуть. У нас с вами другая проблема. Чтобы захватить транспорт, его нужно взять на абордаж. А никаких специальных приспособлений для этого, как у того же Роя, у нас нет. Точнее, наши инженеры разработали ранцы с двигателями, но... — В космосе? На ранце? Атаковать чужой корабль? — округлил глаза я. — Серьезно. — Ну ты не драматизируй. Одернул меня тиран. Конечно, атаковать вы будете на трофейных истребителях. Набьетесь с них, как селедки в бочке и вперед. Другое дело, что никакой стыковки в данном случае быть не может, сами понимаете. И после того, как жертву остановят и пробьют дыру в корпусе, вам придется прыгать. Ну, охренеть теперь. А ну, кто говорил, что будет легко? Серьезно кивнул тиран. — Не волнуйтесь, если кто улетит не туда, потом постараемся всех собрать, если успеем. — И если найдете, — буркнул я под одобрительный гул всех остальных. — Все, хорош ныть, — отмахнулся взводный. — Я понимаю, задача сложная, но приказы не обсуждаются. — Есть, так точно, ура, и вперед. Вопросы по существу будут? — После захвата корабля что делать? — — спросил один из приданных сержантов. — Пилотов у нас нет. После захвата и нейтрализации экипажа разрешают начинать гордиться собой, — Мхнул тиран. — А если серьезно, то ждать. Если сумеете, попробуйте сбросить контейнеры с рудой. Если нет, просто дождитесь. Флотские сами все организуют. Даже если каждая группа справится, в трюм этой махины поместится все. — А как они это будут делать, я не спрашивал и вам не советую забивать голову. Что по кораблям Гремлинов? Смирившись с грядущими сложностями, решил вставить свои пять копеек и я. Схема корабля, состав экипажа — все есть. Голограмма мигнула, и вместо схемы астероидного пояса перед нами предстало изображение космического корабля Гремлинов. Скину каждому, все материалы. Но если в целом, то тут все просто. По сути, постройка типовая, корабль, на котором мы летели за упырями той же серии. Разве что там вместо пассажирского отсека трюм от рубки отделен стальной перегородкой, которую уберете термическим зарядом. Как сделать так, чтобы ничего ценного не угробить, вас сегодня же проинструктируют, а заодно научат пользоваться реактивными ранцами. Сразу после меня берете своих и идете в ангар. «Экипаж», — напомнил я, видя, что тиран собирается закончить совещание. «Два гремлина, пилот и инженер», — дополнил взводный. «Предположительно, вооружены пистолетами, но это не точно». «Ясно». Совещание продлилось еще полчаса, но ничего принципиально важного больше сказано не было. «В принципе, задача понятна, хотя лично я не сильно понимал, как ее выполнять». А что там будут делать в это время пилоты, и знать не хотел. Если еще и их проблемами голову забивать, то проще пойти и удариться ею посильнее, дабы не мучиться. «Все собрались!» — стоило нам войти в ангар, как нас встретил замотанный техник, тяжело спустившийся с крыла трофейного истребителя. «Сейчас вам все разжую, а потом выдам снаряжение». — Своим бойцам все будете объяснять сами, и пока есть время, советую потренироваться с ранцами, не пожалеете. И снова началась учеба. Так и не представившийся техник вынес со склада один из ранцев и, положив на палубу, приступил к конструктажу. — Самое главное, как только оказались в космосе, сразу задать нужное направление полета, — вещал он, косясь в сторону товарищей, кручивших истребитель выкидывая все лишнее на палубу, чтобы потом не тратить топливо. Перед тем, как включать двигатели, нужно выдвинуть сопла. Эти хреновины в стороны, чтобы не поджарить себе ноги. Запомнили. Ну а дальше все просто. Вот управление, вот регуляторы подачи топлива. На каждой стороне свой. Вот реверс, чтоб тормозить. Запомнили. Все, мне работать пора. И, оставив нас со смешанными чувствами, смотреть на непонятную хреновину с велосипедным рулем, баллоном и небольшими соплами по бокам, умчался наводить порядок среди работников. «Вы охренели! Кресло куда снимаете? Пилот, по-вашему, стоя будет лететь!» Тут же заорал он, обнаружив непорядок. «Так четыре человека, кроме пилота!» — оправдывался подчиненный нашего временного инструктора. — Никак не поместятся! Пусть утрамбовываются! — Ну что, пошли на склад получать эти хреновины и тренироваться? — предложил Рыжий под одобрительные кивки остальных сержантов. И я, стиснув зубы, кивнул. — Да, разумеется, тренировку можно было бы отложить, к тому же ребята с лечения должны были вернуться только завтра, но... Это тот же Ларионов со всем фанатизмом освоит полеты за считанные минуты, а вот такой дуб, как я, должен налетать часы, чтобы потом не облажаться. Все как всегда. Хочешь жить — учись. В итоге уже через час я стоял у открытой аппарели с ранцем за спиной и угрюмо смотрел на шаттл, относительно недалеко висящий в пустоте. Начинать решили с малого, чтоб потом, когда освоимся — Смогли усложнить задачу, но для меня и это было проблемой. Что, сержант? Жизнь, боль, да? Хлопнул меня по плечу тиран, от чего я покачнулся и машинально прижался к стене. Ледовой. Сглотнув и отведя взгляд от тьмы открытого космоса, буркнул я. Уже, сержант, поздравляю. Рапорт я еще неделю назад отправил. Так что к возвращению на базу можешь готовить дырочки. От вас эта фраза звучит особенно пошло. Собираясь с духом, пробормотал я и, стиснув зубы, начал разбег. Прыжок, переходящий в свободный полет, и я медленно падаю в сторону шатла. Пальцы нашаривают рычажки подачи топлива и... «Да в рот, не в ноги!» Беззвучно ору я в пустоте, пытаясь выровнять взбесившийся аппарат. Глава 15 Как ни странно, операция началась четко по плану, без каких-либо накладок. На стены ангара, корабля-носителя, были выведены голограммы с внешних камер, и мы словно в кинотеатре могли своими глазами видеть, что происходит вокруг. Правда, там нам не приходилось быжаться вдоль стен, дабы не мешать пилотам и техникам, суетящимся вокруг истребителей, но это уже мелочи. Едва войдя в систему гремленов, флотские выпустили полтора десятка трофейных истребителей, оставив несколько переделанных под десант машин с сильно урезанными боевыми возможностями, но способных нести пехотинцев к цели. — Гляди, гляди, как он ушел, а? Ларионов теребил меня за рукав целиком поглощенной картиной боя юрких машин. — Я не понял. Ты за кого болеешь вообще? — возмутился рядом Сергей тоже напряженно всматривающийся в экраны. Он просто болеет. Рассеянно пробормотал я, прикидывая, когда свора наших истребителей отгонит чужих на достаточное расстояние, чтобы и мы могли включиться в работу. Нездоровая тяга к полетам у человека. Но справедливости ради, посмотрите вправду было на что. Например, на то, как одинокий корабль, зажатый со всех сторон противниками, раз за разом умудряется, уходить с прицелов истребителей, а у его преследователей еще и щиты вспыхивают, поглощая редкие попадания. Но вот только этот мастер был врагом, что нервировало. Впрочем, отважные защитники были обречены с самого начала, и в какой-то момент к бою подключились пушки-носителя, закончившие разбираться с грузовым кораблем «Гремлинов». «Как-то это не так...» Пробормотал Ларионов, глядя на вспышки там, где вертелись вражеские асы. — Неспортивно! — хмыкнул повеселевший Сергей. — Так у нас и не спорт. Да, но парень явно примерял ситуацию на себя, начиная понимать, что каким бы мастером ты ни был, в некоторых ситуациях это не будет стоить ничего. — Отставить, голдеж! — в команду по радио, скомандовал я. — По машинам! А на экранах в это время наши истребители уже догоняли более медленные машины местных шахтеров. Несмотря на то, что техники сняли с трофейных аппаратов почти все, превратив боевые машины в транспорт, мы с трудом уместились в кораблях чужих, сидя буквально друг на друге. «О, какие люди!» Сергей явно узнал одного из пилотов и поздоровался, хлопнув того по плечу. «А ты как тут? Практика у нас». Затравленно покосившись, бывший однокашник вцепился в рукояти управления кораблем. «Пятерых самых лучших взяли сюда. О как!» — кивнул Сергей, стукнувшись при этом шлемом о переборку. «А ты летать-то умеешь? Да уж получше вас!» — огрызнулся курсант и без предупреждения двинул корабль вперед, отчего мы еще больше втрамбовались друг в друга, рыча сквозь зубы ругательства. «Аккуратней! Не дрова везешь!» Рыкнул потерявший вдруг застенчивость ларионов и добавил с плохо скрываемой завистью в голосе. «Недоучка, блин!» Словно в ответ на критику нас снова мотнуло в салоне, отчего я врезался шлемом в ручки ранца, крепко сжимаемого в руках, и, покосившись через плечо пилота, сообразил, что мы уже в открытом космосе. Внутренности привычно сжались в комок, но либо я начал привыкать, либо события предыдущих дней закаили мои нервы. А нет, не начал. Стоило по команде распахнуть люк, как сердце сжала ледяная рука страха, и лишь когда где-то сверкнула вспышка пролетевшего мимо снаряда, я смог заставить себя прийти в себя. Раз стреляют, значит, пора работать, а эмоции потом, когда все закончится. Наш корабль стремительно оттормаживался рядом с шахтером гремлинов, который, сияя пробоиной в корме на месте двигателей, Медленно вращался вокруг своей оси. «Сказали же неповрежденным захватывать!» «Каким образом?» — поморщился я, отвлекаясь от зрелища. «Неповрежденными нужны элементы управления, а двигатели у них слабенькие, нам не интересны. «Ага», — кивнул Ларионов и, поправив ранец, спросил. «Так я пошел». «Сколько до него?» — задал я вопрос пилоту, — прикидывая расход топлива в ранцах. — Да впритык уже считай! — нервно ответил тот и добавил, сверившись с приборами. — Полкилометра, не больше. — Давай! — хлопнул я по плечу Андрея. И началась работа теперь уже у нас. Ларионов, оттолкнувшись посильнее, первым вышел в открытый космос, и наш кораблик немного повернулся, тут же скрыв от меня парящего в пустоте десантника. Впрочем, чему-то там за это время курсантов успели научить, и наш пилот довольно быстро выровнял машину, позволяя продолжить высадку. «Змей, вперед!» «Ох, йокорный бабай!» — подбодрил себя Сергей, проваливаясь в пустоту. «Удав, они, блин, стреляют!» Но я и сам успел заметить искры, сыпанувшие с внешней обшивки, когда в нее попала пуля. «Уходи в сторону!» — скомандовал я и, дернув за плечо пилота, рявкнул. «Прикрой парней машиной!» «Не могу! Выхлопом спалим!» Растерянно ответил тот, не зная, что делать, но в следующий момент случайная пуля угодила аккурат в откинутую крышку люка, и курсант дернул корабль вперед, подав на секунду топливо в маневровые двигатели. «Вы охренели!» — послышался из рации голос Сергея. Но почти сразу тот оценил затею. О, спасибо! Только не протарань его, а то улетите от нас вместе с добычей. Без сопливых скользко, буркнул я, и, найдя на экранах бойцов, укрытых корпусом нашего истребителя и, повернувшись к пилоту, хлопнул ладонью по плечу: Ты слышал задачу. Сможешь не садить цель? Смогу. Кивнув, я снова сунулся к клюку, где Коля опустошал уже второй магазин, прижимая огнем противника, и присоединился к товарищу. Разумеется, попасть с такого расстояния в кого бы то ни было нереально, но заставить противника укрыться мы сумели. «Питон, вперед! И сразу уходи в бок!» Сменив магазин, горкнул я в рацию и, продолжая постреливать в сторону врага, с тревогой наблюдал за тем, как Ларионов с неработающим ранцем постепенно удаляется от кораблей, не подавая признаков жизни. «Я на месте!» Наконец доложил Сергей, то, что я и так видел, а следом через несколько секунд с другой стороны. На наш будущий трофей приземлился и Николай, за секунду до того, как я отстрелял последние патроны. «Работайте!» — подтвердил я, и после секундного раздумья, видя, как в пробоине исчезают мои товарищи, спросил. «Сами справитесь?» «Да». Кивнув, словно кто-то мог меня увидеть, я оттолкнулся от обшивки и, включив двигатели ранца, Рванул к Ларионову, торопясь догнать раненого товарища. Самым сложным для меня, так же, как и на тренировках, стало точно нацелить рвущийся из стороны в сторону аппарат, и, даже стараясь изо всех сил, я бы все равно промахнулся, если бы не помощь самого пострадавшего. Находчивый Ларионов, оказавшийся в сознании, воспользовался автоматом в качестве средства передвижения и в нужный момент просто подкорректировал свое падение, позволив мне себя подхватить. Я даже гордость за друга испытал. Вот есть же люди, способные летать на чем угодно, даже на неприспособленных для этого вещах. Но это все мелочи. А вот что прошло мимо нас в этой суете, так это ответ местных на наш акт агрессии, о котором мы узнали чуть позже. «Приказано возвращаться!» Нервничающий пилот, едва дождавшись, пока мы втиснемся в тесную кабину, захлопнул, лег и врубил двигатели. — А парни... — Буксир уже собирает трофей, так что вместе с ним вернуться. Разумеется, у меня нашлись возражения против такого решения, и, конечно же, я оставил их при себе, потому как приказ. Но стоило нам высадиться на корабль-носитель как первым делом сдав раненого медикам, я прикипел взглядом к экранам, где за какой-то час ситуация изменилась до неузнаваемости. Если в начале операции наши гоняли упырей по клочку космоса, то сейчас Земля не отступали, обмениваясь снарядами с подкреплением чужих, состоящим всего из шестерки машин, но и этого новоиспеченным пилотам хватало. Щиты вспыхивали, гася попадания то на одной, то на другой машине, и до того времени, как пойдут первые потери, оставались считанные минуты. Но, несмотря ни на что, операция продолжалась почти по плану. Во всяком случае, один из трофейных кораблей техники уже крепили к палубе стальными тросами. А вот и мы! Еще через некоторое время в ангар влетел буксир с захваченным нами кораблем а на палубу спрыгнули парни с моего отделения. «Вы нас не ждали, а мы приперлись!» «Как прошло!» Отвлекшись от экранов, поспешил я к парням. «Да все нормально! Пришли, постреляли, сломали все, что могли и ушли!» Махнул рукой Сергей. «Че с Андрюхой?» «Живой, почти целый!» Поспешил я успокоить товарищей. Скафандр потрепала, руку прострелили вместе с браслетом и ранец того. Испортился немного. Хорошо, хоть не взорвался. «Удав! Где вас носит?» Прервал разговор голос тирана в наушниках. «Бегом к рубке, я там!» Судя по голосу командира, нас снова ждала работа, и не задерживаясь под забористый маг техников, мы помчались вглубь корабля, бросив ранца у стены ангара. Так и оказалось. Едва мы добрались до командира, как, получив провожатого, вынуждены были бежать дальше, туда, где в недрах корабля сдох автомат подачи снарядов. «Техника в руках дикаря, кусок железа!» Оглядев застывший грудой неподвижного металломеханизм, пробормотал наш провожатый и тут же принялся командовать, расставляя нас по местам, попутно объясняя задачи каждого. «Здесь взял!» Пожилой техник подхватил стальную болванку из контейнера, с натугой переложив ее в одну из желобов, проходящей через небольшую комнату. — Сюда бросил и дотолкал до приемника. Даже обезьяна справится. Все понятно? — Понятно, — кивнул я, повторяя маневр техника. — Куда ты ее прешь, придурок? — тут же рявкнул он. — Здесь уже есть. Кидай в следующий. Не став отвечать, я снова подхватил неожиданно тяжелый снаряд и сунул в следующий желоб, по которому болванка скользнула с неожиданной легкостью. — Вот! — кивнул техник. — Увидели, что приемник открыт? Тогда грузите. Девять орудий, по три на каждого. Справитесь. Пушка копит заряд почти полминуты. Даже отдохнуть можно успеть. — Иваныч, ты где там? — в дверь ввалился кто-то из флотских в скафандре с затемненным шлемом и, задержав взгляд на мне, поторопил техника. — Там в реакторной паникуют, половина щитов упала, мощности нет. — И за что мне все это на старости лет? Вздохнув, спросил у сломанного механизма техник и, махнув рукой, заспешил на выход. Ну, а мы уселись на контейнер и принялись ждать, внимательно следя за закрытыми приемниками. Нездоровая света какая-то, — первым озвучил наше размышление Коля. Так же не должно быть. Да кто б знал, — пожал плечами я. Корабль трофейный, поди разберись, как что работает. Удивительно, что он вообще полетел. Да брось! Наши же с самого начала на чужих кораблях летали. Из упрямства начал спорить Сергей. Своих-то не было. На шахтерах. Мотнул головой Коля. Не путай. — К тому же их делали для землян. — Потом поспорите. Увидев, как, лязгнув запорами, открылся один из приемников, я спрыгнул с контейнера и, подхватив болванку, на секунду растерялся, соображая, какой стороной ее укладывать в желоб. — Бросай как есть. — заметил мои сомнения Серега и, бросив такую же в соседний, пояснил. — Это ж кусок железа. — А стреляем чем? На ходу полюбопытствовал я и тут же умолк заметив, как открылись сразу три приемника. — Ох, мать! — А я знаю! — приноравливаясь к ритму погрузки, пропыхтел Сергей. — Но без пороха точно. Электромагнитная пушка вроде. — Угу. Вскоре нам стало не до разговоров. Приемники стали открываться один за другим, заставляя нас суетиться, таская болванки, а спустя некоторое время корабль вздрогнул всем корпусом и стало легче — Физически, а не морально, потому что, судя по двум замершим приемникам, орудий после попадания у нас стало резко меньше. Впрочем, данную проблему никто обсуждать не стал, не заостряя на ней внимания. И даже когда корабль снова задрожал, явно от попаданий, мы только переглянулись и молча продолжили работу, стараясь не снижать темп. Спина уже мило, едкий пот глаза, но самым неприятным было непонимание того, что происходит. Мы уже проигрываем или наоборот побеждаем? Не завидую, я техникам. С натугой, бросив очередную болванку, выдохнул Коля и машинально попытался смахнуть со лба пот, отчего перчатка с глухим стуком ударила в забрало шлема. Блин. Кивнув, я наклонился за новым снарядом, и в этот момент корабль сотряс сильный удар, отчего повалился вперед и лишь чудом не оказался погребен под раскатившимися болванками. — Что за хрень? — выдохнул Сергей, помогая мне подняться, и в этот момент в наушниках завыла сирена, заставляя меня вздрогнуть. — Проникновение на корабль. Экипажу приготовиться к отражению абордажа. — проревел незнакомый голос, и я обернулся на товарищей, пытаясь понять, что делать. Впрочем, уже через секунду мои раздумья прервал ляск открывшегося приемника, заставляя вернуться к работе. «Продолжаем — Продолжаем! — рявкнул я застывшим в неуверенности парням. — Там разберутся, а орудия сами себя не зарядят. Не прошло и минуты, как мой приказ продублировал тиран, сказавший то же самое. Ничего, не предпринимать, продолжать работать, а у них все под контролем. И все же непонимание происходящего изрядно выматывало как бы не больше, чем физическая работа, и как нас зло через двери не было слышно ни звука. Может быть, враг уже здесь, за стенкой, а мы не ухом, ни рылом. А еще через десять минут перестали открываться еще два приемника. — Да что там творится-то? — нервно покосился на дверь Сергей. — Попаданий же больше не было, так? Сломалось что? — А я знаю, — буркнул я, одновременно выходя на связь с командиром. — Не отыгай! — рявкнул тиран в ответ на мою попытку выяснить, что происходит, и отключился. А вскоре остальные приемники перестали лязгать, замерев в закрытом помещении. — Так может... И в этот момент мир вокруг поплыл, теряя реальность, чтобы, мигнув на секунду, снова вернуться к прошлому состоянию. — Прыгнули! С облегчением выдохнул Коля и, повеселев, снял шлем, чтобы утереть пот с лица. «Никак не привыкну к этому ощущению». Покачнувшись, Сергей сел на полупустой контейнер, а я, не успев повторить его маневр, услышал в рации голос командира. «Удав, бери своих, иду их к правому борту». Хриплым голосом скомандовал тот, пытаясь отдышаться. «Скидываю отметку». Вместе с планом корабля. Принял? — Сейчас. Я закопался в меню браслета и, наконец, найдя нужный файл, вывел голограмму перед собой. До нас метров сто по прямой. — Отлично. — выдохнул тот. — Остатки у упырей засели в конце коридора, напротив нас, и пытаются вскрыть двери. Твоя задача — успеть их встретить к тому моменту, когда они это сделают. Как понял? — Есть, — подтвердил я. — Сделаем. — Что опять-то? — простонал Сергей, с неохотой поднимаясь на ноги, но тут же замолк, слушая приказ, разве что добавил, выбегая за мной из отсека. — Блин! Все хорошо в армии, но как война, так хоть увольняйся. Впрочем, боя как такового не получилось. Нет, прибыли мы вовремя, как раз к тому моменту, когда в двери появилось отверстие, из которого ударила струя плазмы и двинулась вниз расширяя пробоину а потом блин как вы задолбали а выдохнул сергей и прямо на ходу аккуратно зашвырнул в пробоину гранату с той стороны переборки что то рявкнули на непонятном языке и попытались отбежать но поздно мать только и успел выдать я отворачиваясь от брызнувшей раскаленными микалевями дыры змей ты «Молодец!» «Я знаю!» — скромно ответил тот и, дернув чеку, повторил бросок, добивая тех, кто уцелел. Глава 16 «Все, это последний!» — устало пробормотал Сергей, провожая взглядом улетающий в пустоту труп инопланетянина. И корабль, словно только этого и ждал, дернулся, вновь начиная набирать скорость. Не сговариваясь, мы отпрянули от пробоины и, ускорившись, прошли через шлюз, укрывшись в неповрежденном коридоре, в котором даже воздух был. «Могли бы и починиться сначала, а потом лететь», — буркнул я и сел прямо на пол, прислонившись спиной к стене. «Тоже садись, не отсвечивай, пока еще куда-нибудь не припахали». Вот чтобы не припахали, в следующий раз уйди со взводного канала. Заставил меня поморщиться усталый голос взводного в наушниках. А пока бегом на левый борт. Метку на схему я сбросил. Тера...